Глава двенадцатая. Никита. «Саш, быстрее!» Произношу нервно, подгоняя оперативника. «У нас не так много времени. Вполне возможно, что то место, куда едем, пустует. И нет там ни Любы, ни моего сына, ни придурка Макса. А если так, то нам будет необходимо продолжить поиски, поэтому нельзя терять ни минуты. Как скажете». Александр увеличивает скорость. «Надеюсь, что все не зря. В противном случае я себя никогда не прощу. Но вот чего мне стоило в прошлом проявить чуть больше настойчивости? Да, Люба была непреклонна, и все равно я чувствую свою вину. А отец тоже хорош. И если раньше я просто с ним не общался, то теперь и вовсе считаю себя сиротой. Уж лучше никакого отца, чем такой. Приехали». сообщает оперативник, сверяется с навигатором и сворачивает направо. Как я и ожидал, в доме горит свет. За нами едет еще одна машина, но ждать терпения нет, поэтому, проверив табельное, покидаю авто. «Никита Владимирович, может, подождем ребят?» предлагает Саша, но я отказываюсь наотрез. «Каждая минута на счету, произношу мрачно». и первым двигаюсь в сторону дома вступаем беззвучно чтобы не привлекать внимания, подкравшись к окну на первом этаже аккуратно заглядываю внутрь целую мать цежу сквозь зубы едва сдерживаясь от того чтобы не раскаллашматить окно после увиденного в центре гостиной стоит люба а за ее спиной макс фирсова что то говорит И Максим, недовольно вздохнув, обходит ее и становится к девушке лицом. Я не слышу, о чем разговаривают эти двое. Но когда Макс рывком притягивает к себе Любу и пытается поцеловать, у меня срывает тормоза. Я верю в то, что Люба написала в записке. Она моя. Была, есть и будет только моей». и какой-то конченый придурок не смеет к ней прикасаться. «Подстрахуй!» шепчу напарнику и скорее спешу к входной двери. Не заперто. Понимаю, что Максим может быть вооружен, но сейчас этот кусок дерьма уверен, что победил, поэтому у меня есть все шансы обыграть недоумка. Бесшумно ступая по паркету, минуя прихожую, и замираю у входа в гостиную. Злость внутри меня закручивается в бешеный вихрь, способный снести все на своем пути, когда я вижу, с какой отдачей Люба целует Королева в ответ. Уверен, моя девочка что-то задумала, иначе и быть не может. Меня так и тянет скорее выстрелить в придурка, но я понимаю, что он может заметить меня в последний момент. Тем более, ко мне спиной стоит Люба. Я могу ранить ее или даже убить. Нет, нужен другой способ подобраться к противнику. бросая взгляд на комод в прихожей. Рядом с ним окно с огромной шторой в пол. Отлично. Подхожу к комоду, беру с него одну из любимых статуэток отца и с наслаждением разбиваю ее об пол. Звон стекла разносится по помещению сладкой музыкой. Быстро прячусь за шторой, задерживаю дыхание, чтобы не привлекать внимания раньше времени. «Что за хрень возмущается Макс и выходит в прихожую. Искренне надеюсь на то, что он не потащит за собой Любу, ведь в противном случае я не смогу на него напасть. Одна надежда на то, что этот торчок перевозбудился и не сразу сообразит, что к чему. Нервные шаги разносятся по комнате, становятся все ближе и ближе. «Это че такое?» Ориентируюсь по голосу и понимаю, что Королев сейчас стоит ровно в том месте, где лежат осколки статуэтки. Без промедления отодвигаю в сторону штору и направляю пистолет на Максима. «Сука!» — стонет гаденыш — Стоит мне нажать на курок. Вероятно, это превышение полномочий. Но мне сейчас плевать. У Макса в руке пистолет, и ждать, когда он нападет первым, было бы с моей стороны глупо. Ботинком наступаю на руку, гниды и пинком отшвыриваю оружие в сторону. На шум в прихожую с улицы забегает Санюк. Я ему приказал ждать снаружи, на случай, если что-то пойдет не так. «Только в руку?» — спрашивает опер, оценивая ранение Королева. «Да», — киваю утвердительно в ответ. «Последи за ним. Я пойду за своими». Саша набирает парней из второй машины и сообщает, что мы взяли Макса, а я пулей несусь в гостиную. «Люба!» — выдыхаю, когда девушка кидается мне на шею. Ее сердце колотится с такой силой, что не почувствовать невозможно. «Ты нас нашел!» — роняет дрожащим голосом и принимается рыдать на взрыв. «Тише, тише!» — успокаиваю, поглаживая светлые длинные волосы. Что-то с грохотом падает на пол, и краем глаза я замечаю бритвенный станок. Понятно теперь, для чего Люба отвлекала Королева с помощью поцелуя, но думать об этом не хочу. Противно вспоминать придурка. С доносится вой сирен, а спустя несколько минут в дом врываются опера и уводят ноющего Макса. Мы остаемся одни, но находиться в этом доме все равно не стоит. Надо увозить отсюда семью. — Где Никитка? — спрашиваю, немного отстраняя от себя Любу. — Наверху спит. И в самом деле, когда мы проходим в комнату, обнаруживаем, что малыш спит богатырским сном. «Хорошо, что сын ничего не видел. Очень хорошо. Как самое драгоценное сокровище на свете, подхватываю сыночка на руки. Любая бережно помогает закутать его в плед, на себя накидывает куртку. Оперативник уехал вместе с другими и машину оставил нам. Поэтому скорее усаживаю семью в авто и трогаю с места». «Никита, Максим рассказал кое-что». «Это касается твоего отца», — произносит Люба взволнованно и принимается рассказывать мне такое, от чего возникает отвращение не только к родителю, но и к самому себе, за то, что являюсь сыном такого мерзкого человека.